Эпилог. В помещении стояла неимоверная жара. Тепло источали пять больших медных жаровин, в которых рдел алхимический уголь, а также бесчисленное множество толстых, неторопливо оплывающих свечей, расставленных везде, где только можно. Обнаженный по пояс я лоснился от пота. Он стекал со лба, попадал в уголки глаз, заставляя моргать и морщиться, ел солонью губы. Я невольно покосился в сторону дреда Слотера, бесстрастной тенью замершего чуть поодаль, и не скажешь, что в его жилах течет жаркая древняя кровь, скорее уж жидкий лед. Закутанный с головы до пят в свою знаменитую мантию, он не только не выражал признаков дискомфорта, но даже не вспотел. На бледном лице блестели лишь глаза, в которых играло пламя и светилось вежливое ожидание. Я обошел все пять жаровин, поочередно всыпая в каждую по пригоршни селитры, смешанной с измельченной полынью. Пять вспышек пламени расшвыряли по стенам дрожащие, карикатурно кривляющиеся тени. «Не надейтесь, я все равно выберусь снова», просипело искалеченное человекообразное существо, растянутое на цепях межпотолочных балок. Потребовались здоровенные скобы и толстые цепи, чтобы выдержать его немалую массу. Цепи крепились к серебряным браслетам, испещренным магическими знаками, не позволяющими демону вырваться. Все, что оставалось несостоявшемуся богу плоти, бессильно дергаться в ожидании неизбежной развязки. Он частью восстановил горло и язык, и теперь вовсю использовал их, чтобы проклинать меня и поносить последними словами. Ничего другого пепельному жрецу и не оставалось. Я буду снова охотиться и пожирать души. Не понимаю тебя, Дагдамар. Не поворачивая головы, сказал я, «Разве не этим ты занимался, служа мне? Зачем потребовалось бежать?» Демон задохнулся от гнева и издал омерзительное шипение. «Светлые души, сладкие, невинные, светлые души! Не та черная дрянь, которой ты меня почивал! Клал я на твою службу, ублюдок! Я и до твоей души доберусь! Тебе же хуже! Тебе не удержать меня! Теперь я знаю, как выбраться! Я снова сбегу! Сбегу!» Он сорвался на вой. Не обращая внимания на крики, я повернулся к дреду «Готов?» «Да», — негромко произнес Родич, — «я готов». Он шагнул к стене и сдернул покрывало, наброшенное на Дума, который теперь, когда его не наполняла сущность Дагдамара, превратился в безвольную конструкцию из мышц, костей и сухожилий. На палача клана уставились две пары пустых, бессмысленных глаз. Лишенная сути оболочка — все, что осталось от тех, кого некогда звали Дереком и Стайлом Слотерами. Мы провели кое-какие испытания и убедились, что Дагдамару оказались не по силам души выродков, чтобы он там не кричал. Он сумел исторгнуть их из тел, но был вынужден отрыгнуть обратно извращенные, искалеченные и порабощенные, обреченные на вечные страдания в неуязвимом теле двуединой твари. Теперь уже, правда, не таком уж неуязвимым. Ты уверен, что это единственный вариант? На мгновение засменевавшись, спросил Дред. Его пронзительные глаза впились в меня, словно два скорпионих жала, ощупывая ей лицо, выискивая на нем малейшую мускульную дрожь, которая подскажет, я произношу ложь. Я достойно выдержал этот неприятный взгляд. Думаешь, я до сих пор свожу счеты? Пустое, Дред. Чтобы Дерек и Стайл обрели свободу, дум должен умереть, а ты получишь свою жертву. Горько усмехнулся палач клана. «Это так удобно». «А я получу свою жертву», — спокойно сказал я, вставая рядом. «В последнее время ты слишком сентиментален для убийцы, Дред. Но если так будет проще, будь уверен. Сейчас мы делаем близнецам большое одолжение. Возможно, самое большое в их никчемной жизни. После того, что Дагдамар сотворил с их телами и душами, не думаю, что они захотели бы вернуться, даже будь это возможным». Слушая меня, Дредд слегка склонил голову на бок. После долгой паузы он решительно кивнул. Ты прав, Сет. Я и сам все прекрасно понимаю. Смертоносец сделал неуловимый жест, и в его руке, словно из ниоткуда, а может и впрямь из ниоткуда, никто не знает всех граней таланта Дредда Слоттера. Возник длинный, хищно изогнутый нож, больше похожий на жреческий серп. Требовалось, чтобы это прозвучало вслух. Так мне действительно будет проще. Отзывки его голоса висели в жарком спертом воздухе, пахнущем кровью и полынью, когда серп взмыл в воздух и одним слитным движением коснулся, обогнул две беззащитные глотки. Неподвижный и бесстрастный, точно голем, дум не изменился в лице. Раны не сомкнулись, не заросли. Кровь хлынула густым потоком. К запахам комнаты прибавилась вонь серы. Я нетерпеливо оттеснил дреда плечом и подставил под струю широкую серебряную чашу размером с добрый таз, в дно которой были впаяны проклятые мощи, принадлежавшие могущественным Малификам и даже одному Бафомету. С негромким бульканем древняя кровь начала наполнять сосуд. «Ты практичный ублюдок, Сет», — без эмоций в голосе сказал палач клана. «Никто другой не стал бы использовать смерть родищей таким образом». «Ага». — вяло откликнулся я. — Расскажи это о ните или попрыгунчику. Дред промолчал, но в его темных глазах промелькнула откровенная неприязнь. В пламени свечей казалось, будто миска парит, но то был дым от сожженных трав, ибо крови слотеров пристало дымить только на свету. Дум стоял на ногах, пока чаша не наполнилась до половины. Затем та его часть, что прежде была дыроком, дрогнула и начала заваливаться, Грозя увлечь за собой и Пришлось схватить за плечо и поддержать. Дред негромко выругался за спиной, отчего у меня вдруг возникло крайне неприятное ощущение промеж лопаток. Эдакий мерзкий могильный холодок. Речь идет о возмездии, кузен. Негромко произнес я, стараясь не выдать нервозность и не расплескать драгоценную кровь. Смертоносец промолчал. Удара в спину не последовало. Чаша наполнилась. Дум тяжело опустился на пол. Он лежал без малейшего движения, как кукла. Никаких конвульсий, никакой агонии. Не было даже судорожного сокращения мышц. Пустая оболочка, истекающая красным. Лопнувший кусок сырой кровяной колбасы. Эта безжизненная масса не имела ничего общего с высокомерными и скандальными близнецами, рожденными порознь. Я повернулся к закованному в цепи демона. Дагдамар вновь забился, засипел исторгая проклятие. Его туша была черна от мистических печатей и скрижалей, выжженных раскаленными клеймами, чтобы окончательно оборвать связь, как с прочими телами, захваченными в бытность легионам, так и спородившей его преисподней. Воспаленная, покрасневшая плоть вокруг клеем вздувалась волдырями и лопалась, щедро разбрызгивая гной. Бесполезно. Все краденные таланты здесь бессильны. — Пора вернуться на службу, — криво усмехнулся я. — Я вырвусь, вырвусь, вырвусь, вырвусь. Я сожру твою душу, я сдохну, но пережую и переварю ее. — Это вряд ли. На сей раз оковы будут неизмеримо прочнее. Ни один ритуал не сравнится по силе с жертвоприношением древней крови. Дагдамар поперхнулся. — Ирония же в том, что ты сам все организовал. — Улизнув от слотера, следовало бежать без оглядки до нижнего круга ада, в который, раз повторю, зря ты здесь задержался. Заткнитесь оба, рявкнул Дред. Делай свое дело ублюдок, покончим с этим. Я нахмурился, но в самом деле предпочел заткнуться. Нечасто приходится видеть, как палач клана теряет свою невозмутимую холодную отстраненность. Молча с чашей в руках я приблизился к Дагдомару. Стой. Дред шагнул сзади и взял меня за плечо. Стоило огромного труда сдержаться и не выплеснуть содержимое чаши ему физиономию, чтобы затем тут же схватиться за нож. Да что с ним такое? Я сам. Смертоносец снял перчатку из тонкой, тщательно выделанной замша, обнажив под ней бледную руку с узкой ладонью и длинными изящными пальцами. На моей памяти это первый случай, когда палач клана прилюдно обнажил руки. Обнажил свои инструменты. «Я сам», — повторил слотор и опустил длань в чашу с древней кровью. Та взбурлила, словно рука была отлита из раскаленного добела металла. Затем багряная поверхность расступилась, и на свет явился омытый в крови кинжал, зловещий искривленный серебряный окинак с рукоятью из берцовой кости оборотня, переплетенной полосками кожи. Снятый со спины удавленного преступника. Разрушенный бегством Дагдомара клинок был откован заново, по нему вновь струилась вязь из тщательно вырезанных рун. Когда Дред сдержал руку над чашей, кровь до ума стекла с гладкого, как зеркало клинка без всякого следа, но осталось в каждой черточке рун, образовав кровавые письмена. Шесть гибельных проклятий, сплетающихся в седьмое, совсем уж убийственное. Лицо Дреда приобрело благоговейное выражение. Он, как никто, знал толк во всем, что могло резать, колоть и пронзать, и понимал, с каким могущественным колдовским оружием имеет дело. Но ни такое не по силам создать никому. И уж я бы тем более не сумел, если бы не чертежи самого Урана батаре в свое время случайно попавшие в мои руки. Он еще не был завершен, этот кинжал, без имени и бесположенной ему души или демонической сущности, способны ее заменить. Но затем мы здесь и собрались, все трое. И я сам. В очередной раз, сказал Дредд Слоттер, словно убеждая себя в необходимости того, что предстояло сделать. Лицо палача осунулось и побледнело. Не думаю, что кто-то еще видел подобную картину. Но прежде я хочу, чтобы ты кое-что знал, демон. Для Сета все происходящее всего лишь ритуал, потому что он – ублюдок по рождению и по сути своей. Пытаясь справиться с вспышкой ярости, обжегшей все мое естество, я стиснул кулаки, и сцепив зубы так, что рот наполнился кровью. Не стоило Дреду так говорить, я запомню. Ему по большей части плевать на родню, продолжал смертоносец, но для меня это другое, для меня это казнь. Именно поэтому я и должен все сделать сам. Казнь. «Дело палача». Дагдамар затих, безумными, широко распахнутыми глазами, глядя на приближающийся к нему серебряный клинок, который держал подлинный ангел смерти в кровавой мантии. «Я клинок на страже интересов клана», — возвысил голос Дред. «Я кара, не спадающая на врагов семьи. Я тень костяного жнеца, идущая по следу приговоренных». Я криво улыбнулся. Дред источал столько пафоса. Меж тем все было сделано моими лапами, без всякой его помощи. «Мне возмездие, демон!» проорал палач слоторов за секунду до того, как клинок пронзил испещренную печатями плоть Дагдамара. «И ас воздаю!» «Ауэ!» — вздохнул я. Крик бога плоти взлетел к потолку и оборвался.